И теперь караван образовал в океане неустойчивые группы кораблей, которые следуют без охранения. Освоить это сообщение было не так-то просто, и Атташе снова завернулся в одеяло. — Я должен выспаться, — заметил Майлз. — События слишком катастрофичны, и мне надо иметь свежую голову. Но его тут же потревожили снова. — Адмирал лафузов просит вас прибыть в главный морской штаб. Он предупреждает, что болен гриппом, но обстоятельства вынуждают его не откладывать разговор В. А. Алафузов во время войны занимал такой же пост, какой в Англии занимал первый лорд-адмиралтейство Дадли Паунд. Каждый в своей стране возглавлял работу глав морштаба. Больной, с очень высокой температурой. Аллафузов хриплым голосом сразу же завел речь о непонятном решении первого морского лорда. — Расформировать конвой ПК-17, что это значит? — возмущался он. — Вы же моряк, Майлз. Вы сами понимаете. Уйти на север корабли не могут, ибо там поджимает паковый лед, как стенка. Значит, корабли будут спускаться вниз по меридиану, как раз под удары немецкой авиации. Как найти объяснение этому абсурду? Майлз пытался смазать вопрос, в основном упирая на то, что господин Аллафузов, очевидно, введен в заблуждение. в руках советского первого морского лорда вдруг оказалась пачка свежайших квитанций с моря. Это навело майлса на мысль, что русские не безгрешны, и служба радиоперехвата и расшифровки у них отлично налажена. «Все это сигналы бедствия ваших же кораблей», — резко заявила Аллафузов.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 Причем британский Атташе не решился излагать ход событий так, как продиктовал ему Дадли Паунд, а прибег к маскировочному камуфляжу, явно сглаживая острые углы необъяснимых поступков британского адмиралтейства. Кузнецов отправился на доклад к Сталину, который долго и сосредоточенно молчал. Затем спросил, а имелась ли необходимость прекратить конвоирование? — Я ведь все-таки на флоте не служил и, может, чего-то не понимаю. Нарком флота отвечал, что, насколько ему известно, серьезных причин к распадению каравана у англичан не было. Здравый человек не станет сам себе отрубать голову. — Черт знает, что там у них творится, — возмутился Сталин и пальцем примел в трубке свежий табак. — Я буду писать об этом безобразии Черчиллю, — сердито закончил он. — Об этом его письме.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 После войны в Лондоне вышла монография о линкоре Тирпиц, где подробно изложен весь его путь. Подборка иллюстрации наглядно показывает нам Тирпица и в боевом могуществе, и в том виде, когда он уже валялся кверху килим. На днище линкора виден лист обшивки, аккуратно отодранный, словно немцы через эту искусственную пробоину желали спасти остатки команды. Касаясь судьбы каравана ПК-17, автор монографии пишет, «Это было отвратительное дело. Каждый чувствовал весь ужас того пути, на котором были брошены торговые суда, одинокие перед лицом угрозы со стороны воздушных и подводных сил противника. Да, дело было действительно отвратительное». Крейсера Хамильтона и эсминцы Брума Еще летели в сторону эскадры Товия на двадцати пяти узлах. Один из крейсеров нес на своей палубе обгорелый костяк германского самолета, врезавшегося в его надстройки, и среди обломков, никем не убран, сидел за штурвалом, оскалив зубы мертвый фашистский пилот. Перехваченная радиосводка противника гласила, что американский крейсер уничтожен смелым тараном торпедоносца. что вызвало веселое оживление на крейсерах США. Уитчита запрашивали с мостика тускалузы. Это, случайно, не вас ли вчера угробили? — Лучше посмотрите на себя, — мигал прожектор на уичите Мы давно подозреваем, что за нами гонится один глупый призрак. Хамильтон многое понял за ужином. Когда вестовой, обычно не раскрывающий рта, вдруг сказался слезами в голосе.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 Каково же было, адмиралу, узнать, что Дадли Паунт издал бессмысленный приказ, и никто за ними не гнался, а крейсера, по сути дела, дезертировали с позиций. В кубриках было неспокойно. Матросы открыто осуждали Уайт-Холл, который, по их мнению, попусту велел ему удирать от немцев. Ничуть не лучше было и самочувствие на эсминцах Брума, которые, закусив у дела, неслись за Хамильтоном, уверенные, что спешат в сражении. «Известий, что терпится? Нет в океане!» Повергло экипажи в состояние тяжелой депрессии. Брум поднес к лицу эбонитовый набалдашник радиотелефона связи. «Сэр, я вполне созрел для того, чтобы повеситься. Великий Боже, что же мы натворили!»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 Флот британской метрополии медленно разворачивался на собственную спальню, его величество — на скапо-флоу. Гнев нижних палуб сочился через люки, достигая кают-компаний. Надо было что-то предпринимать, чтобы утихомирить матросов. Хамильтон велел экипажу флагманского Лондона собраться на палубе.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 Я не выполнял приказа с таким нежеланием, как этот дикий приказ об отводе наших крейсеров. День 4 июля — это черный день биографии британского флота. И моей биографии тоже. а как и вы, уверен, что, покидая караван, мы приносили жертву не богу войны, а дьяволу тайной политики. Я еще не во всем...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 А тогда ради какой цели мы улепетываем в обратную сторону? В такт со содроганием корабельных машин стучали и, ленотипы, и крейсерских типографий. Тираж за тиражом газеты внушали американским матросам, что нельзя думать, будто у англичан кишка тонка, а эти берлинские ублюдки еще у нас попляшут. Наконец настал момент.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 Но эта бурная, первичная реакция непосредственных участников событий лучше всего отражает идейную сущность отвратительного дела. Об этой сидячей забастовке на линколье Вашингтон рассказывается в упомянутой мною монографии «Отерпица». В нашей стране об этом случае мало кто знает. Москва отказывалась понимать абсурдные решения Уайт-Холла. но и в Берлине тоже не понимали всей мудрости маневров англичан, называя их непостижимыми. — Что происходит? — говорил Рейдер. — Может, распуская караван, англичане подстроили нам какую-нибудь хитрую ловушку? Но постепенно непостижимое решение раскрывалось немецкой разведкой. Никакой ловушки здесь нет. Пэку-17 рассыпался.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 И с криком окунуться в ледяную купель полярного океана. Вот это правда страшно.